Глава восьмая Десятки незнакомых лиц пробегали перед глазами Станислава, оседали в копилке памяти. Равнодушные, злые, испуганные мелькали перехлесты городских улиц и отправлялись в ту же копилку. Народная, Домбровича, Цветочная, Лютневая, Лобная, Торговая. Советских названий, привычных уху, прославляющих величие октября, здесь не было вовсе. Железнодорожная станция, оцепленная кордоном, на которой шумели транзитные воинские эшелоны. Улица Загорская в непосредственной близости от вокзала. На ней до 1939 года располагались польские органы власти, потом советские. С лета 1941-го там сидела немецкая оккупационная администрация со всеми своими прелестями, в том числе гестапо. Жандармерией и комендатурой. Теперь опять комендатура уже наши городской комитет ВКПБ, отдел НКВД и что-то там еще. Остаток пути офицеры проехали без приключений. Правительственный квартал был оцеплен патрулями, пулеметными гнездами за мешками с песком, вереницей шлагбаумов. Те же меры безопасности наблюдались на станции. На прочее городское пространство сил и средств не хватало. Там инораз ну шалили и стреляли не только бандеровцы, но и чистые уголовники. Капитан кислер пообещал, что решит вопрос с размещением группы и быстро испарился. В бывшем здании жандармирии гуляли сквозняки, Таскали по полу обрывки бумаг, бытовой мусор. «Женской руки тут явно не хватает». Пробормотала Настя Кутепова, разглядывая с поджатыми губами этот вселенский ковардак Станиславу пришлось напомнить ей, что она не женщина, а старший лейтенант особого назначения. Приведением рабочих мест в порядок займутся другие люди. Офицеры показали начальнику караула служебные удостоверения и тонко намекнули на то, что не к лицу им работать в таком дерьме. Парень побледнел, через час все было в порядке как в нормальной ведомственной конторе, включая телефон для связи с комендатурой и военным руководством станции. Настя брезгливо смахивала тряпочкой пыль со стола, протирала подоконник, который венчал страшноватый, до предела засохший комнатный цветок, вся земля вокруг которого была утыкана курками немецких сигарет. Гальперин убрался в комендатуру с наказом добыть все, что уцелело от местных архивов. В здании четко ощущалась какая-то могильная аура. Эти стены за пять лет, похоже, всего навидались. «Разрешите, товарищ майор?» В кабинет всунулся сержант Красной Армии. Майор кивнул, мол, «Разрешаю». Солдаты втаскивали в помещение железные ящики, стопки папок, проштампованные орлами вермахта и украинскими трезубцами. «В подвале нашли, товарищ майор», — отчитался сержант. Прицы перед бегством что-то уничтожили, но многое осталось. Настя с ужасом смотрела на гору макулатуры, растущую посреди комнаты. У Стаса создавалось впечатление, что ей очень хочется надеть медицинские резиновые перчатки. Вскоре оперативника в контрразведке Смерж осчастливил фактом своего появления до нельзя, усталый капитан Ясаулов, исполняющий обязанности коменданта. Он был не молод не мог похвастаться пышной шевелюрой и вселенской невозмутимостью. Капитан волновался, как студент на первом экзамене. Не каждый день его владения посещали представители этой зловещей конторы. Но рукопожатие у него оказалось твердым. Шелест не давил на визитера. С людьми надо быть мягче, если, конечно, ты не собираешься в ближайшее время ставить их к стенке. «Надеюсь, мы сработаемся, Михаил Егорович» проговорил Шелест. «Заискивать не надо. Вижу, что вам, бывшему боевому офицеру, противно такое поведение. Но любые пожелания моих людей, равно как и мои, должны выполняться беспрекословно. Чего-то заоблачного требовать не будем. Видим, насколько вы ограничены в средствах. Сожалею, что вы не местный. Это усложнит выполнение задачи. Но на безрыбе, как говорится, вы неплохо воевали. Я наводил справки». А теперь меня списали с парохода, сказал комендант и горько усмехнулся. Командовал ротой в ударном батальоне. Именно мы при поддержке армейского штрафбата первыми прорвали фронт под Антоновкой, переправились через завягу закрепились на левом берегу и всю ночь держали оборону. Немцы, как с цепи, сорвались, бросали последние резервы, даже роту жантармов подогнали до кучи. За эту ночь я получил медаль и заработал инфаркт. Ни одной царапины, представляете? А сердце чуть не треснуло. «В мирное время это называлось сгореть на работе», — с улыбкой проговорил Шелест. «Теперь понятно, почему вас не оставили в действующей армии». «Предложили комиссовать», — не без гордости сообщил Есаулов, «Но мне стыдно стало. Я же не покойник какой-то». «Так и сказал, дескать, вот помру, тогда и комиссуйте» а пока есть силу в руках, да и голова еще варит. Прошу направить меня на участок, где требуется военный опыт. Это не курорт, товарищ майор. Здесь враг не маячит перед носом в окопах, когда ты точно знаешь, куда бежать и в кого стрелять. Я за неделю потерял троих бойцов и младшего лейтенанта Сычева. Двое погибли при патрулировании улицы Народной, ночью попали под обстрел. Лейтенант подорвался на растяжке когда мы пришли обыскивать подозрительную хату. И еще один боец неудачно вышел ночью в сортир. Бедолаги перерезали горло. — Какими силами располагаете, Михаил Егорович? — Если честно, совсем невеликими, товарищ майор. Мы способны охранять только несколько кварталов. Если больше, то это будет распыление сил. Ребят мои поумнели, осознали, с кем имеют дело. Любая баба может достать из-под юбки обрез, Какой угодно малец в дырявых портках бросить гранату. Глупо объяснять ему, что надо мяч гонять с пацанами, мамки помогать в школе учиться. Бородатые дядьки из леса основательно засорили людям мозги. У них такая пропаганда, что нам пока не тягаться. А в моем распоряжении два взвода по 30 штыков. Караульная служба ведется круглосуточно. И еще у Губина неполная роты. Но они подчиняются штабу войск НКВД. Поставлено обеспечивать безопасность вокруг станции. Объект, как ни крути, важный. Там ежедневно проходят эшелоны. Людей приходится отправлять во все концы, предотвращать диверсии на путях. Это, знаете ли, весело – патрулировать полотно, которое со всех сторон открыто. Есть еще люди капитана Кисляра. Две дюжины. Это в основном работники милиции, прибывшие из восточных областей Украины. Он пытается сформировать из местных жителей истребительные отряды. В них идут здешние хлопцы, недовольные Бандерой и его порядками. Идейных-то мало, а вот обиженных хватает. У кого-то жену изнасиловали, братьев или сестер повесили. Теперь мстят, считают, что советы – наименьшее зло. Там и бывшие бандеровцы есть» и те, кто немцам прислуживал, так называемые хиви, добровольные помощники вермахта. Евреи в город не возвращаются? Честно говоря, не видел такого чуда. Комендант не удержался от усмешки. Может, позднее, когда потише станет. А вот поляки приезжают, этот факт имеет место. Наши западную часть Галиции сейчас отвоевывают. Там обретались поляки, убежавшие от бандеровцев. Многие рискуют, возвращаются. Советская власть не возражает, если ты не сочувствуешь армии Краевой. Отчаянные люди или глупые, кто их разберет? Детишек бы своих пожалели. И безопасность им никто не гарантирует, но они сюда едут. Иной раз на потеху лесным хлопцам. Те, как раньше истребляли поляков, так и продолжают. Но что поделать, каждый считает эту землю своей, и хрен его переубедишь. Мы регистрируем всех, кто прибывает. Люди-кисляры проводят проверку, ставят людей на учет. За последнюю неделю к нам прибыло 170 семей. Эти люди уже страдают от налетов бандеровцев. Все кого-то калечат до полусмерти, других расстреливают, сжигают имущество. Но есть и такие поляки, которые оказывают сопротивление бандитам и выживают. «Вот с ними мне хотелось бы встретиться, Михаил Егорович. Не сегодня. Завтра соберите людей не только из города, но и сельчан. Надо послушать народ». Капитан Губин тоже прибыл без задержки. За год репутация СМЕРШа укрепилась, на рандову должностные лица не опаздывали. Капитан был сравнительно молод, осанист, высок, а в его взгляде сквозила обреченность как будто прибыл по его душу самый стремительный суд в мире. Он приготовился к худшему объявлению приговора и отсечению головы. — Курите, капитан, я не возражаю, — сказал Стас. — Вот пепельница. — Спасибо, товарищ майор. Офицер усмехнулся. — Перед смертью не накуришься. — Собираетесь нас покинуть? — сухо осведомился шелест. — Рановато, капитан. Приказа не было. Смерч не карательная организация. Судилищ не устраивает и приговоры в исполнение не приводит. Имеете вину за душой? Вам виднее, ответил офицер. Если это связано с нападением на погаузы, то. Да, я знаю, виновные уже наказаны, но вас, и участь обошла стороной, сказал шелест. Допускаю, что лично вашей вины в этой беде нет, даже если и есть вас просто неким заменить». «Если вы думаете, товарищ майор, что здесь легче, чем на фронте...» «Я в курсе», — Шелест поморщился. «У каждого свой фронт и круг должностных обязанностей. Погибнуть можно где угодно, на любом участке». Майор разозлился. Прошедший год наглядно показал, что средний срок службы оперативника контрразведки составляет 4 месяца. Потом человек выбывает, Если по ранению, то это ему еще повезло. Меры устрашения в отношении своих людей контрразведка смерши не практиковала. Нет, не потому, что ею руководили и в ней служили сплошь благородные рыцари. Не до того было. Хватало реальных врагов. Это правда, что два трехтонных грузовика, нагруженных продовольствием, бесследно растворились в просторах Волыни? Это правда, товарищ майор. — подтвердил Губин. — Имела место халатность должностных лиц и солдат караула. Мы подозреваем, что бандеровцы переоделись в нашу форму. Подтвердить это некому, все мертвы. Пропали документы убитых солдат, бланки путевых и накладных листов, а также несколько печатей. Есть свидетели. Они видели, как колонна уходила за пределы складской территории. Выстрелов не слышали, все было тихо. Пакт преступления вскрылся только утром. Самое невероятное, что машины не засекли ни на одном посту. Расследование, проведенное НКВД, результатов не принесло. «Мистика?» — сказал Шелест и усмехнулся. «Дьявол им помог, не иначе». «Обычное предательство должностных лиц», — подумал он. «Схемы расположения постов ушли налево, а лес для бандитов — в дом родной». В глухом урочище, если знаешь местность, можно спрятать хоть танковую дивизию. Давно служите в озере? Практически месяц, товарищ майор. Только немцев успели прогнать, на следующий же день в район вошел батальон по охране тыла. Взвод был дислоцирован на станции Мазовая. Рота в озере. Здесь серьезные транспортные узел и склады. Живем на вокзале, там оборудовали казармы. Получается, сами себя охраняем». Капитану Губину были не чужды самоирония и самокритика. За месяц предотвратили несколько диверсий на путях, поджог здания вокзала, взрыв на главном пути. Раз десять вступали в перестрелки с бандитами. Потери боевиков порядка дюжины. Точнее, подсчитать невозможно. Тела они не уносят с собой, если могут. Потери роты за истекшие месяцы составляют 28 человек убитыми и 15 ранеными. Подкреплений не было, справляемся своими силами. Нехватка людей ощущается все сильнее. Если будет приказ, товарищ майор, то я выделю вам солдат. Но вы сами понимаете, что в этом случае ряд объектов останется без прикрытия. Шелест задумался. «Наша работа невозможна без войсковой поддержки. Рассчитывать в этом городе похоже не на что. Реальных штуков тут с гульки нос. Из района пришлют, было бы требование, но это потеря времени, ослабление режима секретности». «Я слышал, проводились рейды против подполья, да?» «Так точно, товарищ майор. У капитана Кисляра есть толковые работники». Они накрыли несколько конспиративных квартир. Задержанных допросили и этапировали в район, но видных деятелей банд подполья там не оказалось. Неделю назад выявили схрон у лозянки. Под кладбищем засели упыри. Рота НКВД исковили их газом, вытравливала. Не знали про запасной выход. Бандиты выбрались из-под земли и ударили в тыл. Настоящий бой шел. Удалось отрезать их от леса. Всех до единого уничтожили, они сдаваться не хотели, дрались как черти. Там небольшая банда сидела десятка-два, а у наших полроты из строя выбыла. Станислав отстраненно слушал капитана, выстраивал в голове предварительный план действий. Он отпустил Губина, когда того уже стало укачивать. В походном отделе смеша царило унылое молчание. Ситуация знакомая. Опять рассчитывать не на кого. Сотрудники сортировали документы. Настя призналась, что у нее спина уже покрывается мурашками, хотя нервы, в принципе, железные. Майор очень позабавила, как на нее смотрели Губин и Есаулов. Они явно не прочь были протереть глаза, помалкивали, но косили, как зайцы. И почему, интересно? «Нам тоже непонятно, с чего это?» Анастасия Андреевна, сказал Гальперин и украдкой подмигнул шелесту, у вас вроде нет ничего такого. Поддел, да, Настя хмыкнула и спросила. Кстати, Станислав Игоревич, мы еще долго будем сидеть в этих стенах, от которых уже тошнит. А мы от кого-то скрываемся? Пора бы перекусить, размять ноги. Я никак не пойму, за окном темнеет или в глазах. Да, день промчался незаметно. «Ладно, уговорили», — сказал майор, и резко встал, чуть не опрокинув стол. «Хватит на сегодня. Надеюсь, нас все же покормят и уложат спать». Тут, как по мановению волшебной палочки, явился капитан Кисляр. С ним солдаты с вещевыми мешками. «Разрешите?» «Только вас и ждем, Федор Ильич. Что за переметные суммы?» Шелли кивнул на вещмешки, которые солдаты сгружали на пол. «Виноват!» Кисляр заметно смутился. «Мы получили приказ поставить вас на довольствие. Это сухой паёк в расчете на четыре дня. Завтра подумаем, постараемся организовать вам горячее питание. Работа солдатской столовой только налаживается. Привлекаем гражданских, но поставки продовольствия очень...» М -м -м. Кисляр замялся, подыскивая нужное слово. «Не подсказала Настя. «Признайтесь честно, товарищ капитан, что гражданскому персоналу вы не доверяете, а сухие пайки трудно отравить». «Ну, не то, чтобы отравить», — капитан решился, махнул рукой и проговорил. «На днях накормили взвод картошкой с мясом. Вроде все свежее было, и вдруг, как по команде, все войско по нос сразил. Солдатам нужно службу нести». Вверены объекты охранять, а они из сортира не вылезают. Облепили его, как мухи. Повариха божилась, что всю душу вложила в готовку. и Использовала только качественные продукты. Но у самой такая рожа была довольная. Ее отстранили, под арест поместили. Но где другую взять? — Да, опасно, — согласился Шелест. — Чаем хоть напоите? — С чаем полный порядок, даже кофе есть обрадованно проговорил кисляр, вернее, не кофе, а этот, как его, цикорий. Настя уже устала подсказывать. Цветочек такой голубенький, вернее, корень его. Это не кофе, товарищ капитан, а фигня какая-то. Впрочем, ладно, мы согласны на цикорий. Тогда пойдемте вниз, товарищи. Старшина Вахмянин как раз самовар растапливает сапогом, раздувает. Около полуночи газ, 64, приписанный к отделу внутренних дел, объехал во двор заброшенной хаты, стоявшей на улице Лобной. Я подобрал этот дом со всеми мерами конспирации, уверил своих гостей Кисляр. В принципе, не окраина, 10 минут пешком до Загорской улицы, но рядом пустырь, за ним лес, соседние дома тоже пустую, так что соглядатаев не будет. Бандеровцы в этой части города не появляются, Для них здесь нет ничего интересного. Дом принадлежал польской семье, расстрелянной бандитами в июле прошлого года. Участок окружает высокий забор, двери прочные. В доме несколько комнат, чердак, машину я вам оставлю. Ворота и двери запираются на ключ. Эту хатку я присмотрел давно. Для пущей безопасности в доме напротив разместятся мои сотрудники». «Можете, конечно, ночевать в кабинете, товарищ майор. Дело хозяйское. Но лично мне эта хатка нравится. Я и сам тут пожил бы». «Решайте. Мои люди останутся. Это, извините, мне решать». Звонили из штаба, приказали позаботиться о вашей безопасности ввиду важности вашей работы. «А вообще обидно». Капитан сокрушенно вздохнул. «Тут наша земля, Советский Союз, а мы вынуждены существовать на полулегальном положении». «Вы не волнуйтесь, мы проверили, хвоста не привели». «Намекаете, Федор Ильич, что первая ночь пройдет спокойно?» С улыбкой осведомился Шелест. «Что вы, остальные тоже», — заявил Кисляр. «Я головой отвечаю за вашу безопасность, товарищ майор, так что, сами понимаете, предлагаю лучшее. Ночевать на рабочем месте Станиславу действительно не хотелось. Стены, повидавшие всякое, давили на психику. Организм их отвергал. Он поблагодарил капитана за хлопот и отпустил. Оперативники с фонарями обследовали дом. Внутри оказалось сравнительно чисто. Три комнаты, заколоченный чердак, три окна выходили во двор, опоясанные двухметровым забором. В доме нашлись кровати, постельное белье, а во дворе колодец, пользоваться которым кисляры не советовал. Окна изнутри закрывались ставнями, что не могло не нравиться офицерам. Имелся запасной выход, запертый на солидный засов. Перед сном оперативники вышли во двор, молча курили, слушали звенящую тишину. В лесу попискивал совенок. Видимо, мамку потерял или начал самостоятельную жизнь, и она ему чем-то не понравилась. После полуночи стал усиливаться ветер, гнал на юг рваные облака. В воздухе витало что-то недоброе. Войны офицеры не боялись. Они не желали попасть в просак, умереть, не сделав ничего полезного. Оружие постоянно носили с собой. «Забрались в глушь, ничего себе!» — проворчал Гальперин. «Хотя везде опасно, чего уж там. Мы уже привыкли чувствовать себя незваными гостями». «Да ладно, здесь неплохо, товарищ майор». В конторе хуже. Любой негодяй может в окно гранату бросить. Вот только название этой улицы мне не нравится. Лобная, надо же. Потом они лежали в тишине, обняв автоматы. Шелест устроился на кровати у одной стены гальперину у другой. Женщине была предоставлена отдельная комната без окон. Она ворочалась, кряхтела за стенкой, потом затихла. Наверное, мужики думали об одном и том же. Возможно, относиться к ней всего лишь как к боевому товарищу, но насколько же это трудно. А проявишь вольность, самому потом будет стыдно. Потом приоткрылась дверь, возникло привидение, закутанное в покрывало. Настя втащила в комнату матра, сбросила на пол между мужчинами, пристроила автомат, улеглась, закуталась. Сквозь закрытые ставни просечивалась тонкая полоска лунного света. «И как в таких условиях служить стране?» — мелькнула досадная мысль в голове майора. «Страшно одной, Анастасия Андреевна», — утробно проучал Гальперин. «Нет, скучно», — подумав, сообщила Настя. «С вами тоже страшно». Она тихо засмеялась. Маленькой была, больше всего боялась, что ночью придет страшное чудовище из русской сказки и заберет меня в темную пещеру. А теперь лежу в одной комнате с двумя такими чудовищами. Ну, спасибо, Анастасия, сказал шелест. Добра да, ты к нам. Ладно уж, иди ложись на койку, а я на полу посплю. Еще чего, заявила Настя, лежи уж, Стас. Я свела себе гнездышко. Здесь хорошо. Она уснула, а мужики еще долго лежали, размышляли о странностях мира вообще и данного исторического этапа в частности. Сон приходил медленно, набегал, откатывался, как морская волна.